Глава 21. На всем скаку Лиза чуть не наступила на рыжего Ваню, который по-прежнему сидел на полу с ноутбуком, но он не стал возмущаться. Настолько был поглощен делом, что, похоже, даже не заметил, как пресс-секретарь принеслась в миллиметре от него. «Вы лучше устройтесь в столовой», — посоветовала я, бочком протискиваясь мимо незваного гостя. «Ну, погоди!» Воскликнул тот в ответ. «Теперь я все знаю». Иван оторвал от экрана затуманенный взгляд, сфокусировался на мне и спросил. «Столовая? Нам талонов на еду не давали». Я поняла, что передо мной разновидность Кузя, симбиоз человека с ноутбуком, и поспешила за Лизой. Та уже успела влететь в комнату и негодовала на весь дом». «Никому ничего нельзя поручить! Вечно все самой приходится делать! Скоро я буду картошку чистить!» Под аккомпанемент ее голоса я вошла в гостевую и огляделась. Перемена в ней поражали. Большая двуспальная кровать из темного дерева, тумбочка к ней, мягкие кресла, диван, консоль, книжные полки, ковер, картины и симпатичные безделушки исчезли. Теперь у стены громоздилась никелированная конструкция с приподнятой передней частью. Еще тут были выкрашены белой краской прикроватный столик, несколько круглых табуреток, вешалка-палка в углу и стул с прямой спинкой. Лиза оказалась настоящим режиссёром-постановщиком. В бывшей гостевой, кроме новой мебели, появилось несколько медицинских аппаратов. Они мигали разноцветными лампочками, чертили на экранах линии и выглядели устрашающе. На тумбочке стояло много баночек, бутылочек с микстурами и штатив с пробирками. На ложе в горе подушек утопал худой мальчик, опутанный проводами. У меня защемило сердце. На вид подростку было лет 14. Вот уж не повезло несчастному. В детстве человек не должен болеть, Недугами ему надлежит обзавестись к концу долгой жизни. И что за родители достались бедняги? Почему они согласились на этот спектакль? Разрешили тащить сына через весь город в Ложкино. Сколько часов в пробках провел и еще проведет после спектакля больной? Как идиотская затея отразится на его состоянии? Неужели никто не сказал Елизавете «Дорогуша»? Ты дружишь со своей головой. Разве можно устраивать подобные благотворительные мероприятия? «Шторы!» — топала ногами в дорогих туфлях на шпильке Лизавета. «Кто из вас, подонков ленивых, видел хоть в одной лечебнице такие гордины? Гобеленовый маразм с деревенским рисунком плюс грязный тюль?» Мне стало обидно. Занавески я покупала в Париже, Мне понравились вытканные на них сценки из сельской жизни, а полупрозрачная ткань, которая висит на окне вместе с тяжелыми драпировками, совершенно чистая. К сожалению, я ошиблась в цвете. Купила персиковый тюль. Он за прошлое лето выгорел и стал каким-то серым. Низ его изодрал фолодя. Чуть повыше, где-то на уровне моего пояса, видны темные полосы. Это уже работа фины Собака любит смотреть в окно. Если дома никого нет, а финна бежит в гостевую, лапами сбивает тюль в сторону и любуется пейзажем. «Немедленно снимите эти тряпки!» — бушевала Лиза. «Живо!» «Журналисты приехали!» — торжественно объявила Лика, всовываясь в комнату. «От охраны звонили, спросили». «К вам демонстрация. Пускать?» «Ну, конечно!» Подскочила Лизавета. «Так, внимание! Хрен с ними, с драпировками. Последняя проверка перед запуском. Кирилл, ты готов?» «Да», — слишком бодро для больного отрапортовал юноша с кровати. «Можно спинку чуть опустить. Неудобно очень. Шею ломит». «Потерпишь?» — гаркнула Лиза марат он у нас не слишком ли хорошо выглядит подмаш синевы под глазами тощий парень с волосами стянутыми резинкой в хвост молча приблизился к постели и стал накладывать кисточкой темный тон на лицо больного не делай из меня панду возмутился кирилл будешь капризничать больше не приглашу пригрозила лизавета тоже мне нашелся бред пит И только сейчас до меня дошло. «Он не болен!» Марат заржал, а Лиза фыркнула. «Кто?» «Мальчик в кровати», — прошептала я. Лизавета махнула рукой. «Не до глупости сейчас! Даша, где Вивики?» «В пакете», — чуть слышно ответила я. «Надо их достать и отдать Лики», — приказала Елизавета. «Все помнят свои роли?» «Да», — прозвучал нестройный хор. «Я в полнейшей растерянности пошла за игрушками, взяла пластиковую сумку и налетела на Марата, который вышел в коридор». «Ну ты даешь», — ухмыльнулся стилист. «Он не болен. Разве Лиска, свою буратину к настоящему холерику-дизентерику подпустит?» И с реальным инвалидом некрасивая картинка получится. У нас акция. Ее снять надо гламурно. «Проходите, люди добрые!» — загласил из холла чей-то дискант. «Не шумите, пожалуйста. Бахилки бесплатные нацепите. У нас в лечебнице стерильность соблюдается. Главврач из глубочайшего уважения и любви к великому артисту Вадиму Полканову разрешил вам снимать». Но в клинике больные, им не нужен грохот. Марат развернулся и исчез. Я осталась одна и наблюдала, как орда людей с камерами втекает в гостевое. Можно по-разному относиться к Лизе. Мне она с каждым днем нравится все меньше, но нельзя не признать, она гениальный организатор. Лизавета предусмотрела все. Не забыла про охранника на входе, Поставила в коридоре двух парней, которые, преградят доступ любому, кому взбредет в голову, проникнуть тайком в другие палаты клиники. Я вздохнула и, смешавшись с толпой корреспондентов, поспешила к несчастному ребенку. После того, как пресса выстроилась полукругом, появился Вадим, одетый с подкупающей простотой. Я еще раз мысленно зааплодировала Лизавете, «Браво, дорогая! Участнику милосердной акции как-то неприлично облачаться в дорогие, эксклюзивные шмотки. Сейчас на Полканове были самые простые джинсы и светло-серая рубашка безо всяких опознавательных знаков». Артист подошел к кровати, храбро взял Кирилла за руку и толкнул речь, смысл которой был крайне прост. Вадим полон сострадания к мальчику, и хочет подарить ему любимые игрушки». Когда прозвучали последние слова, произошла небольшая заминка. Полканов растерянно посмотрел на Лизу, та шагнула в сторону, но тут дверь распахнулась, и появилась лика. Дом Домработница торжественно шагала под прицелом объективов, неся на вытянутых руках поднос, на котором стояли фигурки купленных мною мимиков». Игрушечной машинки и пистолета не было. Щеки-лики дели бордово-свекольным цветом, губы были интенсивно фиолетовыми, а глаза ощетинились чистоколом черных ресниц, которые от количества наваленной на них туши напоминали лапы навозной мухи. В ушах горничной покачивались золотые серьги, на груди и поверх белого халата сверкали цепочки с кулонами, На запястьях звенели браслеты. Слава богу, халат медсестры скрывал платье, зато ноги от середины колена оказались на всеобщем обозрении. Я не смогла сдержать судорожного всхлипа, где Лика нашла ажурные черные чулки и ярко-красные туфли на тонкой шпильке из стали и с мыском, щедро осыпанным голубыми стразами. По толпе журналек пробежал смешок. Но Лика, которой хотелось покрасоваться на фото, лишь замедлила шаг. Она отлично понимала, судьба не часто предоставляет шанс прославиться, надо им воспользоваться по полной программе. Пройдя половину палаты, Лика резво развернулась и стала двигаться спиной к Вадиму. «Все правильно. Если идти нормально, фотографы запечатляют исключительно зад. И кто тогда тебя узнает?» В конце концов, она добралась таки до Полканова. Тот схватил поднос и сказал Кириллу. «Вот тебе замечательные вивики». «Мимики!» — звонко поправил больной. «Это герои не мультика «Лес», а персонажей кино чаще Оно идет по каналу «Квартира». Лицо Елизаветы заметно вытянулось. «Вадим, вы можете еще раз передать мальчику поднос?» Закричали из толпы. «И окликните ребенка громко по имени и фамилии», попросил мужчина, который держал над толпой длинную конструкцию с микрофоном в чехле из искусственного меха. «Как его зовут?» Свистящим шепотом осведомился Полканов, повторяя манипуляции с подносом. На секунду повисло молчание, и я поняла. Елизавета учла все нюансы тщательно выстроила мезамсцену, но забыла незначительную деталь, не поинтересовалась именем настоящего больного ребенка, которому Вадик сейчас от всего щедрого сердца вручает презент. И тут Кирилл решил, что настал его звездный час. Инвалид бодро сел в постели, уставился в камеры и зафонтанировал. «Меня зовут Кирилл Лагутин. Я мечтаю сняться в главной роли в небольшом фильме серии на 500. Я очень талантлив. Пригласите меня, пожалуйста». Вадим осколбенел. Журналисты быстро защелкали фотоаппаратами. Лиза выскочила на середину комнаты. «Господа, прошу вас проследовать во двор. Под навес. Там накрыт фуршет. У нас вопросы к мальчику». — крикнула девушка в ярко-зеленом платье. «Вы же видите, ребенок болен, находится под воздействием лекарств. Он несет чушь. Проявите понимание и сострадание!» — нашлась Елизавета. «Мы хотим мимиков подснять», — загудел парень с камерой. И, не дожидаясь разрешения, велел. «Вадим, возьмите игрушки в руки». «Нет!» — заорала Лиза. «Никогда!» Но полканов уже успел взять фигурки. «Люди, вас ждет угощение?» надрывалась Елизавета. «Селедочка, водочка!» Пресса гурьбой повалила на выход, а я пошла в кухню и снова налетела на рыжего Ваню с ноутбуком. Теперь рядом с ним стоял Марат и говорил. «Заканчивай с этой ерундой. Узнает Нинка, пошлет себя далеко-далеко». «И как она поймет?» Произнес парень. Это безопасный маневр, а я зато теперь в курсе. Воврунья, мне набрехало, что к матери подалась, мол, та заболела, а сама с подружками в спа намылилась. Приеду туда и посмотрю на ее хитрую рожу. Дурак ты, Ваня, сукорезно сказал Марат. Вот тогда Нинка точно скумекает, что ты в ее компе шаришь. Иван ничего не ответил. Он с утройной скоростью застучал по клавишам. Стилист повернулся ко мне. «Хоть ты ему объясни. Он очумел от ревности. Поселился у своей девчонки в ноуте. Каждый ее шаг проверяет. Боится, что она от него слиняет. Только хуже будет. Сообразит Нина прослежку и пошлет Ваню со всей своей крестьянской простотой и пролетарской прямотой на три веселые буквы». «Не стоило забирать тайкому любимый ноутбук», — вздохнула я. «Лучше верни его на место, пока она не обнаружила пропажи. Иначе, боюсь, предположения Марата оправдаются». Иван соизволил оторвать взор от экрана. «Ничего я не тырил. Это моя машина». Я удивилась. «Но ты только что уличил Нину во вранье». «Верно», — покраснел Ваня. «Во, зачитываю. Девчонки, не опаздывайте. Баня заказана на десять. Сеанс до полуночи. Мне поет про больную маму, а сама в парилку попрет». «Лучше перестань», — буркнул Марат. «Рано или поздно Нинка не узнает. И некрасиво это в чужих файлах рыться. За такое канделябрами по фейсу можно получить. Потом не проси, чтоб я вас помирил». Да нужен ты мне, отмахнулся Иван. Пошел нахуй! выругался Марат и ушел. Я села на пол около парня. Если ты не стащил компьютер Нины, то как смог прочитать письмо, которое она сбросила подругам? Я сижу в ее ноуте», — протянул Ваня. Я попыталась разобраться в ситуации. У вас, Нины, общий комп? Да, на глупышка! Неужели не понимает что любимый мужчина мгновенно поймает ее на лжи нина нормальная сказал марат возвращаясь из кухни это ваня дебил он тайком к ней внут в лес и шарится без спроса вали отсюда цыкнул иван на стилиста я не нуждаюсь в советчиках марат поджал губы отличненько ты сжег мосты я тебе больше не друг «Много вас, таких дружков!» — насупился Ваня. Марат, гордо задрав голову, величаво удалился. «Прыщ!» — бросил ему в спину Иван. «Я схватила парня за плечо. Ты можешь вломиться в чужой компьютер без ведома владельца?» «И чего?» — сразу кинулся в атаку юноша. «Полно идиотов, которые из дома убегают, а интернет не отключают». Если безлимитная плата, то им по барабану пусть пашет. Так они считают, кретиньё. Все письма, которые им на почту пришлют в это время, потом вскрывают. Таких хакнуть, сам Бог велел, будет им наука. Вырубай дебелина агрегат, если из дома упер. Не лезь в непонятные депеши, ползуном обзаведешься. «Ползуном?» — спросила я. «Это кто?» Ползун пожал плечами Ваня. «Иначе не скажешь». Но он, наверное, оценил мою растерянность и решил прочитать мне курс молодого бойца. «Ты из квартиры свалила, а интернет пашет, если компьютер не выключила. Вернулась домой, а в почте письмишка. не пойми от кого». «Что тупое делает?» «Ну, ты, например». «Непременно прочту послание», — честно ответила я. «Из любопытства». Во-во, засмеялся Иван. Главное, тему правильно найти. Ты чем увлекаешься? Я начала загибать пальцы. Собаками, кошками, птицами, криминальными романами, детективными сериалами. Увидишь сообщение, наш сайт предлагает новые фильмы, обсах и ленты на полицейские темы за умеренную плату. Доставка в день заказа, оплата при получении и непременно его откроешь», — заржал Иван. «Увидишь какую-нибудь ссылку, кинушка.ру вас ждет, и пойдешь, а там ничего интересного. Закроешь послание и забудешь о нем. Но программка, которую тебе в письме заслали, уже тайно поселилась в ноутбуковых мозгах и начала работать. Я со своего компа теперь в твоем что угодно делать могу». «И хозяин ничего не узнает?» прошептала я. «Это же катастрофа! А безопасность государства? Этак, можно все военные секреты узнать!» Ваня с хрустом потянулся и начал вертеть шеи. «В хорошо защищенный угол. Не так-то легко пролезть. А вот к обычному дебелина запросто. Хотя любую защиту можно сковырнуть. Но тебе зачем столько знать? Запомни две штуки. Ушла из компа. Выплыви из сети, отключи интернет. И никогда не вскрывай никаких писем от незнакомцев. Просто, но помогает». Я вскочила и, забыв поблагодарить Ивана, бросилась на второй этаж в свою спальню. Желание прямо сейчас, немедленно, сию секунду позвонить Кузе, толкало меня в спину железным кулаком.